Имя прославленного целителя, который то там, то сям появляется в древнегреческих мифах. Как-то раз Мелампода призвал правитель Аргуса. В этом городе случилась проблема. Все местные девы отказались участвовать в ритуалах поклонения фаллосу, сошли с ума и бежали в горы. Мелампод ответил спокойствие, отыскал шатавшихся по склонам беглянок, укротил их при помощи чмерицы и призвал к сексу с сильными молодыми греками. Помните фильм 300 спартанцев, знаменитый мальчишник Так вот Миламп намекал, что после ночи с такими горячими парнями ваше самочувствие резко улучшится. Согласно легенде, мудрый совет Милампа был услышан и сработал на ура. Помешательство у женщин прошло после ночки с накачанными греческими воинами. Девушки покинули горы и продолжили обычную жизнь в Аргусе. Чем же этот миф интересен? Тем, что это одна из первых известных иллюстраций давнего предавнего взгляда на проблему женской истерии взгляда, характерного для западной цивилизации и сформированного мужчинами. И с тех пор, говоря «женщины с ума сходят, потому что им просто мужика не хватает», можно было ссылаться на Мелампада и исцеление аргостских дев. Неудивительно, кстати, что Мелампад в дальнейшем распространил культ Диониса, бога плодородия, по всей остальной Греции. В сердце тревога и печаль, нервы шалят, вообще чего-то не хватает. Загляните на пьяную оргию субботним вечером и станет намного легче. Гиппократ много писал об истерии, Хотя само понятие возникло уже в XIX веке, возлагая ответственность за любые женские проблемы со здоровьем на блуждающую матку, Гиппократ утверждал, что женщину можно вылечить от многих недугов при помощи полового акта. Матка, удовлетворённая сексуальной активностью, прекратит блуждать по телу туда-сюда и вызывать недомогание. Особенно удачно, если при этом вы заберемените. Однако для такого лечения необходимо, чтобы женщина была замужем. Дественницам, вдовам и одиноким дамам приходилось выкручиваться самим.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 Что же им поможет? Довольно энергичный тазовый массаж, способный в конце концов вызвать истерический пароксизм. Викторианцы были мастерами эвфемизмов. По свидетельствам некоторых историков, женщинам назначали массаж половых органов, выполнявшийся врачами-мужчинами, чтобы вызвать оргазм. Сейчас нам может показаться, что это было своеобразное массовое безумие с фридским подтекстом. Но вот что интересно, врачи не считали тазовый массаж чем-то сексуальным. Им скорее досаждала необходимость выполнять его.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 Вибратор весил около 18 кг и питался от жидкостных батарей. К устройству прилагался набор небольших принадлежностей под названием вибратоды. Изобретение доктора Джозефа Мортимера Гренвелла пользовалось огромным успехом у врачей конца XIX века, поскольку сокращало время достижения оргазма примерно с часа до 5 минут. Но врачи, сами того не ведая, таким образом вытеснили себя со сцены, как только появились хоть сколько-то портативные вибраторы.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 В пору победного шествия электричество вам, чтобы не казаться хуже соседей, нужно было купить электрочайник, швейную машинку, фен, тостер и вибратор. Реклама, запущенная во всех ведущих женских журналах, а также в каталогах вроде Sears, заявляла в тогдашнем патетическом тоне: "Вековая тайна открыта. Эта вибрация, величайшие учёные доказали, что эта удивительная сила придаёт не только здоровье, но и жизненную энергию. Вибрация продлевает жизнь" Дарит силы, создает красоту. Подарите себе вибрацию и оздоровите свое тело. Вы не имеете права болеть. 20-й век шагал по планете, и через некоторое время женскую истерию перестали рассматривать как диагноз. Частота ее упоминания резко снизилась с развитием техник психоанализа. В истории медицины такое часто случалось с мусорными корзинами, то есть с обобщающими понятиями для множества разных диагнозов. На месте истерии появились такие диагнозы, как депрессия и тревожное расстройство, а также эпилепсия, шизофрения, личностные и конверсионные расстройства. Забавная эпоха, когда вибраторы использовались в чисто медицинских целях, закончилась с появлением первых порнофильмов в 1920-х годах. Именно там зрителям показали немедицинское применение вибраторов, и понятие о них, как о простеньких медицинских приборах, сразу устарело. Все пропало. Вибраторы уверенно переехали в список секс-игрушек. Шлепки как путь к фертильности. Вергилий писал, что во время римского праздника Луперкалий, фактически представлявшего собой публичную оргию, обнаженные мужчины бродили по улицам и шлепали всех попадавшихся по пути женщин. Римляне также верили, что отшлепать невесту под аккомпанемент цимбал не как-нибудь, это стопроцентный способ гарантировать ее плодовитость. Это поверье отражено даже у Шекспира. В трагедии Юлий Цезарь Действие, которое начинается в разгар луперкалей. Сам Цезарь велит Марку Антонию потрогать, читай, отшлепать, кальпурнию, чтобы жена Цезаря могла зачать. Ты не забудь коснуться на бегу кальпурнии. Нам старцы говорят, что будто бы бесплодные рожают, когда в беге священном их коснуться. Другие секс-игрушки в вашей аптечке. Разумеется, вибраторы были не единственными секс-игрушками на рынке.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 Или голова завтрака зависит от перевода. Уильям Берруз, в отличие от Эйнштейна, был убеждённым последователем рейха. Он соорудил собственный органический аккумулятор, с технической точки зрения соорудил не по правилам, но правила вообще были не для Берруза. И часами сидел внутри, пытаясь облегчить симптомы ломки, то есть героиновой абстиненции. Для этой цели, кстати, аргонные ящики вполне могли быть подходящими. Берруз даже пригласил лидера Нирваны Курта Кабена посидеть внутри.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 Райх и сам угодил в тюрьму за то, что продолжал распространять свои идеи и продукцию в разных штатах. Большая часть сделанного им была уничтожена. Если вы хотите сегодня посидеть в аргонном ящике, вам придётся смастерить его собственными руками. Но не волнуйтесь, в интернете есть инструкция. Винтажные аргонные ящики времён Вильгельма Райха сегодня дефицит, хотя один всё ещё можно найти в музее Райха в Рендле, штат Мен, если вы, конечно, планируете путешествие по Новой Англии. Секс полезен.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 Создатель кукурузных хлопьев, естественно, считал диету важнейшим способом отучения от привычки к мастурбации. Келок писал: "Человек, питающийся свининой, хлебом из муки тонкого помола, жирными пирогами и пирожными, употребляющий пряности, пьющий чай и кофе, курящий, такой человек никогда не будет целомудренным. Нельзя и переедать. Прожорливость, учил Келок, смертельна для добродетели. Крайне вредными также считались маринады и специи.